Игнат Ромашин Результаты разведки, проведенной над Ховен-Випом с помощью киберкомплекса БИИМ, -E -E которыми оснащали дальние звездные экспедиции, стали известны только к вечеру. По своему личному каналу я получил кассету, разобрался в сопроводительном послании. Всего в кассете было 5 кристаллов. Три из них содержали записи физико-геологических свойств плато Ховенвип. В четвертом были витайры – цветные объемные снимки подземного мира Ховенвипа, выполненные в различных диапазонах электромагнитного спектра. В пятом обнаружены объекты искусственного происхождения, вернее их изображения. Отработав обязательную дневную норму физподготовки, час разминка и тренировка гибкости и подвижности мышц, час доведения до автоматизма приемов Тайбо. Я позвонил домой, сказал, что задержусь. Создал в кабинете вечернее освещение и сел в кресло, смакуя возникшее чувство соприкосновения с тайной. Первый витайр отображал всю сложную систему подземелья Ховенвипа. Я сравнил новый снимок с имеющимся в архиве и сразу заметил отростки туннелей, неизвестные ранее. Но не это привлекло мое внимание. На схеме пересекающихся извилистых ходов горели огоньки найденных искусственных объектов. В основном прямые туннели, одетые в бетонно-броневой каркас. Но были и другие находки. Бункера, трубопроводы, камеры, какие-то агрегаты и машины. Кое-что из этого было уже исследовано в процессе следствия по делу погибших чистильщиков. Ряд пустых камер вокруг бункера с бактериологическим оружием. Стены и военные машины. Однако я нашел и совершенно новые объекты, о которых ни документы архива, ни материалы следствия ничего не упоминали. Например, странная полость в форме идеального шара. Рядом бункер, соединенный с полостью металлической трубой. Сложный агрегат в узком каменном мешке. Скорее всего, старинный термоядерный реактор. Станция с электропоездом, недалеко от того места, где мы с Витольдом нашли в ущелье рельсы. Все эти находки группировались примерно в 4 километрах от места гибели чистильщиков. Не мудрено, что эксперты не смогли полностью разгадать тайну Ховенвипа. Скрытую, скальной толщей в 1,5 метров. Больше всего меня заинтересовала шаровидная пустая полость которые которой подходили пучки труб разного диаметра и десятки кабелей. Эвакуированный центр управления всем подземным хозяйством лаборатории, стендовый зал, полигон. «Отлично!» — сказал я вслух. Встал и, разминаясь, заказал в баре горячее молоко. Ян будет доволен. Сначала дикая биологическая аномалия с буковым лесом на плато, Теперь подземная лаборатория. Интересно, что скажут ученые-мужи о причинах лесных изменений? Мутации, генетический дрейф. Так быстро лес не мутирует. Ну и задачка. А суперхома гораздо более мощная организация, чем мы думали. 8 квадратных километров площади, около 26 километров подземных выработок. И все это ради... ради чего? Какой такой сверхчеловек создавался в лаборатории? Какими путями? Био, физико или психо? И почему даже в архивах Пентагона и Сенткома 2000 о лаборатории ни слова? Почему только в одном единственном документе из тысяч других сверхсекретных Есть указание на отчисление Суперхому 180 миллионов долларов. За что? За какую научную деятельность? Так, сказал я и с удовольствием отпил несколько глотков горячего молока. Умели предки держать тайны в секрете. Просмотрев остальные снимки, я вернулся к шаровидной пещере. Этот подземный зал занимал меня все больше. Но, как известно, на песке догадок не построишь фундамента факта, а отправных пунктов для цепи логических умозаключений я пока не нашел. Стадия накопления тумана в деле АИД-117 продолжалась. Я прикинул в себе степень несоответствия желаний и возможностей для дальнейших плодотворных размышлений, как вдруг почувствовал чей-то мгновенный взгляд. Ощущение тут же прошло, но я уже знал, что в кабинете я не один. Кто-то абсолютно бесшумно вошел в комнату и остановился у двери, настороженный и опасный, как боль в сердце. Он был достаточно опытен, взглянул на меня лишь раз, зная, что прямой взгляд тут же выдаст наблюдателя, и все же он не учел моего опыта. Пока я допивал молоко, нарочито медленно, ощущая на губах невкус молока, вкус тревоги и прикидывая, что лучше. Прыгнуть к стене с сейфом или упасть на пол? Вошедший приблизился и остановился за спиной. В следующий миг мягко мурлыкнул вызов интеркома. Одновременно с ним я нанес удар ногой в пространство за спиной. Попал. Получил ответный удар в шею, ослабленный наклоном. Отскочил и оглянулся. У двери мелькнул человеческий силуэт. Дверь бесшумно пропустила его и сомкнулась. Я потрогал гудящую шею. Удар был нанесен по всем правилам Тайбо. Прием, косой Флинт. И если бы я не уклонился с ответным ударом, лежал бы сейчас без сознания у стола. А таинственный незнакомец, не торопясь, сделал бы свое дело. Я швырнул стакан на пол. Запоздало кинулся к двери. В конце коридора успел заметить мелькнувшую тень. Человек нырнул в лифт и был таков. Догонять его не имело смысла. Я постоял в коридоре, унимая дыхание. Вытер лицо ладонью и усмехнулся. С ума сойти можно. На земле, в самом надежном и спокойном месте в Управление аварийно-спасательной службы, застрахованном от всех и всяческих случайностей, подвергнуться нападению. Расскажи, кому-то не поверят. Или это чья-то неудачная шутка? Сквозь открытую дверь снова послышался сигнал вызова. Автомат знал, что я из здания не выходил, и был настойчив. Я закрыл дверь, прошел к столу. Звонила Люция. «Извините, ради бога!» Я развел руками. Я не смог вернуться к восьми, был на ховен Випе. «Вы знаете, что там обнаружено, говоря словами экспертов, аномальная интусусцепция букового леса?» «Знаю», — Люция сдержанно улыбнулась. «Вы сможете меня принять сейчас?» «Уже поздно», — хотел было сказать я и тут же мысленно обругал себя устрицей. «Конечно, и простите, пожалуйста, больше не повторится». Звонила она, по-моему, из спортзала. Из-за зеленой стены декоративного домашнего кустарника слышались удары по мячу, возгласы, смех и плеск воды. «Бывает», — Люция снова улыбнулась. «Вы чем-то расстроены?» «Скорее озадачен». Я невольно оглянулся на дверь. «Тут у меня побывал странный посетитель. Сколько вам нужно времени, чтобы добраться до управления?» Она поняла подтекст моего вопроса. Одета она была в пушистую полупрозрачную кофточку и отливающие металлом брюки. Костюм для прогулки, а не для работы. Я снова мог оценить красоту Люции, красоту зрелую, сильную, властную и тревожную. И ответила: 10 минут. Жду, сказал я, взглянув на часы. Комната номер 21. Я выключил работающий проектор, собрал рассыпавшиеся кристаллы информационных сообщений и положил в сейф Поднимая стакан с пола, неожиданно обнаружил под креслом маленький значок. В черном круге золотой чертик. Эмблема бригады АИД. Хмыкнув, я подкинул значок на ладони и спрятал в карман. «Интересно, как прореагирует на мое заявление Лапарра?» «Шеф, скажу я, на меня кто-то покушался, но увидев, как мощно я пью молоко», Перепугался и скрылся в неизвестном направлении. А для отвода глаз подкинул значок Аида. «Иди отдохни день-другой», — скажет в ответ затравленный моим юмором Лапарра. «И я пойду, вдохновленный». «Может, все-таки кто-то просто пошутил?» Я вспомнил удар в шею и покачал головой. «Такими вещами не шутят». И все же не верится, что это всерьез. Цель? Какая цель этого дурацкого нападения? Я сел на диван и расслабился. Десяти минут вполне достаточно для возвращения спокойствия и рабочего тонуса.